Екатерина рассказывает, что раз на празднике в Араньянбауме Петр Третий на глазах у дипломатического корпуса и сотни русских гостей высек своих любимцев – шталмейстера Нарышкина, генерала-лейтенанта Мельгунова и тайного советника Волкова. Полоумный самодержец поступал со своими сановными фаворитами, как пьяный фаворит умный самодержец мог поступить с любым придворным сановником он придворной жизни давала сама императрица символизируя размеры и богатство своей империи она являлась на публичных выходах в огромных фижмах и усыпанная бриллиантами ездила к троице молиться во всех русских орденах тогда существовавших в будничном обиходе дворца царили неряшество и каприз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 С плачем расставались они со своими прическами, заменяя их безобразными черными париками. А то однажды, раздраженная неладами своих четырех фаворитов, она в первый день Пасхи разбронила всех своих 40 горничных, дала нагоняй певчим и священнику и испортила всем пасхальное настроение. Любя веселье, она хотела, чтобы окружающие развлекали ее веселым говором, но беда обмолвится при ней, хотя одним словом о болезнях, покойниках, о прусском короле, о вольтере, о красивых женщинах, о науках, и все большую частью осторожно молчали. Елизавета с досадой бросала на стол салфетку и уходила.